Глава четвертая Гаспар явно не хотел лететь за ястребом, но выбора у него не было. Между нами был заключен контракт, связь, хозяин, фамильяр. Гаспар набросился на откупоренную мной бутылку с зельем силы и залпом выжрал все содержимое. Мы с Сергеем одновременно рванули к окну, чтобы открыть Гаспару выход наружу, но было уже поздно. Напитанный зельем силы и одержимой моим приказом, Гаспар врезался в стекло и выбил с собой всю оконную раму, после чего исчез. Мы с Сергеем переглянулись. — На улицу, быстро! — крикнул я и рванул из отцовского кабинета к выходу из дома. Пропустив несколько ступенек, я за долю секунды добрался до первого этажа и выскочил через сломанную входную дверь. На всю улицу разносился шум воздушного боя. Гаспар и ястреб-фамильяр Серебряковых бились изо всех сил над крышей нашего дома. Кто бы мог подумать, что голубь сможет нагнать и схватить хищную птицу за хвост. Хотя, о чем это я? Вряд ли какой-либо птице в природе приходилось сталкиваться с перекачанным голубем. Ужасающее существо. — Давай, Гаспар, вали этого мерзавца! — крикнул ему я. — Научти, он нужен нам живым! — За последнее даже с учетом твоего приказа не ручаюсь, — ответил Гаспар и, схватив зубами хвост ястреба, выгнул шею и ударил противника об крышу. На нас с Сергеем посыпались осколки черепицы. — Что там происходит? — послышался взволнованный голос мамы. — Все в порядке, мам, не выходи из дома, — ответил ей я и приметил на водосточную трубу. Решил забраться по ней на крышу и помочь Гаспару. Сплошь проржавевшая труба со скрежетом оторвалась от дома и рухнула на землю вместе со мной. Да уж, паршивая была идея. Но попытаться стоило. Хоть уже зелье левитации с собой таскать. Но, к счастью, Гаспару помощь была не нужна. Голубь взлетел ввысь, держа несчастного ястреба в своем клюве, и бросил врага на землю. Ястреб не успел расправить крылья и провалился в дымоход. В доме послышался грохот и женские крики. Когда мы с Сергеем забежали внутрь, перед нами предстала совсем безумная картина. Весь покрытый сажей вражеский фамильяр метался по гостиной, выворачиваясь от летящих в него сковородок, кастрюль и ножей. Мама с Аней забрасывали ястреба всем кухонным арсеналом. Озлобленная птица, уклонившись от очередной поварешки, извернулась и полетела прямо на Аню. «Сдохну, но глаз тебе выклюю, стерва!» – Прохрипел фамильяр. Аня взвизгнула. «Меньше чем за секунду я преодолел половину дома и пинком откинул ястреба от своей сестры». Птица ударилась о стену. Родовой щит пошатнулся, слетел с креплений и полетел прямо на изувеченного фамильяра Серебряковых. Бум! А не зря я попросил Колю отправить мне щит курьером. Пригодился». Вся семья Беловых замерла в ожидании дальнейших событий. Из дымохода с боевым кличем выпрыгнул черный, как уголь, Гаспар. «Где этот петушара?» — прокричал он и изобразил, как закатывает рукава, но все перья, к счастью, остались на месте. «Ох, я сейчас ему покажу!» «Все, Гаспар, отбой, мы, кажется, его раздавили», — сказал я. Гаспар бросил взгляд на родовой щит и горько плюнул. Не знал, что голуби вообще могут плеваться. «Да что ж такое! Проклятый щит сделал за меня всю работу!» — хмыкнул Гаспар. Я кивнул Сергею, давая понять, что щит нужно приподнять. «Мама, Аня!» — обратился к женщинам я. «На всякий случай отойдите. Еще неизвестно, в каком он там состоянии». Мы с Сергеем приподняли щит, а Гаспар вытянул тело ястреба из-под него. Повезло, птице. Тяжелый артефакт его сильно оглушил, но не раздавил. Видимо, в последний момент ястребу удалось проскользнуть под вогнутую часть металла. — Ну что, красавчик! — сказал Гаспар, хрустя крыльями. — Сейчас я тебя потискаю. — Ох, иди сюда, мой хороший! — Гаспар, отставить! — — приказал я. — Отойди от него. Он нам живым еще пригодится. — Погоди, чего? — В смысле потискаешь? — А? — опомнился Гаспар. — Ой, не знаю. Я не знаю, зачем это сказал. Гаспар тяжело дышал, у него аж слюна изо рта потекла. — Ты чего, совсем что ли спятил? — удивился я. — Ты чего так похотливо на ястреба глазеешь? — Я не знаю. — принялся оправдываться Гаспар. Это все ваше дурацкое зелье силы. Оно поднимает мое либидо. «Но не настолько же, черт тебя возьми, чтобы на раненого ястреба бросаться. Живо успокойся, он нам нужен живым». «Зачем?» — обиделся Гаспар. «Тебе мало одного фамильяра?» «Нет, дурень, нам нужно его допросить». «Я ничего вам не скажу», — прохрипел ястреб. «Лучше сразу убейте». «Ох, какой верный. Ладно». На этот счет у меня есть козырь в рукаве. Бродский мне все уши прожужжал своей новой разработкой. Пора проверить ее в деле. «Гаспар, срочно лети к Николаю», — приказал я. «Скажи, что мне нужен тестовый образец зелья «Правда». Заодно и посмотрим, как оно работает. Прежде чем поить студентов всякими новинками, лучше проверим на птицах». «Курлык?» «Надеюсь, на мне проверять ничего не планируете?» испугался Гаспар. «Лети уже! Нельзя терять ни минуты!» На голуби под клятвой уже смысла проверять не было, поэтому и зелье осталось в экспериментальном образце. Гаспар покинул особняк, а мы с Сергеем достали из отцовского кабинета старую клетку, чтобы временно затачить ястреба. «Уж не знаю, кого раньше отец держал в этой темнице, но прути были прочными». «Точно не хочешь рассказать нам всю подноготную добровольно?» В последний раз спросил я фамильяра. «Учти, зелье, которое мы тебя напоим, может иметь очень нехорошие побочки». «Мною уже все было сказано», — пропыхтел уставший ястреб. «Вы ни слова из меня не достанете». «Похвальная преданность», — сказал ему я. «Серебряковы не заслуживают такого фамильяра, как ты». — Будь на твоем месте, Семен Андреевич, готов покляться, что он бы все уже выложил. — Заканчивай ко мне подлизываться, Владимир Белов, моя клятва слишком сильна, — произнес Ястреб, — я буду молчать. — Да разве ж я подлизываюсь? Ошибаешься, это не в моих принципах. Я лишь констатирую факт. — Скажи хоть, как тебя звать, гордая птица? — улыбнувшись, спросил я. Ястреб молчал. Почему-то этот фамильяр пришел со мне по душе. Да, он шпионил за моей семьей, но таковы были приказы его хозяев. Если я прикажу Гаспару следить за женской раздевалкой, извращенцам это сделает меня, а не его. Хотя, о чем это я? Речь же шла про Гаспара. Через полчаса мне позвонил Бродский. «Володь, я сдуру отдал этому шизоидному голубю наше тестовое зелье». «И даже не уточнил у тебя, правду он говорил или нет?» – спросил Николай. «Правду, правду», – ответил я. «Но поступок, Колька, очень опрометчивый. Забыл, чем дело со взрывным зельем кончилось. Давай аккуратней. Он хоть и под моим контролем, но все же Гаспар – голубь хитрый и скользкий, как ни крути». «Кто это тут скользкий голубь?» – прокурлыкал Гаспар, влетев в мое окно. «Ого! А ты быстро!» — удивился я. — Все-таки хорошо на тебя влияет зелье мышечной силы. — Да я готов жрать эту байду сутками. Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо! — воскликнул Гаспар. Я внимательно осмотрел голубя и заметил одну любопытную деталь. Прошло уже два часа, эффект зелья должен был выветриться, но Гаспар не уменьшался в размерах. Его тело осталось слегка укрупненным. — Интересно, он теперь навсегда станет таким голубим перероском Надеюсь, что нет, иначе нам придется для него отдельно сделать противоядие. Иначе он все свои шпионские навыки потеряет. Голубь-качок точно не затеряется в толпе. «Ну что ж, приступим к допросу», — заявил я. «Сергей, подойди сюда». Брат встал около клетки рядом со мной. «Я просуну руки внутрь и буду держать его, а ты вливай ему в клюв зелье правды» предложил я. «Готов?» «Готов», — кивнул Сергей, откупорив дурно пахнущий травами отвар. Я схватил ястреба и прижал его крылья к телу. Старый побитый фамильяр почти не сопротивлялся. Сергей влил содержимое бутылки в птичью глотку. Мы одновременно отскочили от клетки, когда ястреб начал биться металлические прутья и громко кашлять. «Сработало», — забеспокоился Сергей. «Есть только один способ это узнать», — произнес я и спросил. «Как тебя зовут, ястреб?» Птица бросила на меня злой взгляд, но все же ответила. «Теодора!» «Самка!» — завизжал Гаспар и радостно запрыгал вокруг клетки. «Хвала богам, это самка! А я думаю, чего меня так тянет к этому ястребу? Ох! Гаспар деланно протер крылышками свой лоб. Я уж испугался, что со мной что-то не так, а то Бродский какое дерьмо только не варит. Голубь выдохнул с облегчением. — Ах ты, Гаспар! — рассмеялся я. — Как же ты пол у птицы-то определить не смог? — В полубитвы и не такое бывает, — выдумал отговорку он. — Да, голос у него хриплый, видимо, я переборщил с ударами. Гаспар резко замолчал. — О, боги, я избил женщину! — в ужасе прошептал он. «Стыд ты срам, Гаспар. Но это уже не важно. Главное, что зелье правда работает. Если понадобится, мы ее потом к ветеринару отведем. Или какой врач магических животных лечит?» Сказал я и снова обратился к ястребу. «Хорошо, Теодора. Тогда следующий вопрос. Почему Серебрякова приказали тебе шпионить за нами? Мы ведь заключили с ними новую сделку». «Они не собираются следовать уговору», — ответила Теодора. — Они не доверяют тебе, Владимир Белов. И поэтому Семен Андреевич Серебряков хочет предпринять решительные меры. — Вот как? — удивился я. — Это какие же? — Серебряков ждет твоего звонка. Вы договоритесь о встрече. А когда он получит то, что желает, его люди все равно избавятся от тебя и твоей семьи. Моя рука невольно сжалась в кулак, ногти впились в ладони. А вот Серебряковы и показали свое истинное лицо. Плевать они хотели на эту сделку. Даже если я им миллион заплачу и отдам все сокровища мира, они все равно нас предадут. Этого следовало ожидать. Мы разошлись мирно, чтобы сойтись в войне. Как я и говорил, сочетание мага и аристократа – очень мерзопакостная штука. «Сколько человек придет навстречу?» – спросил я. «Я не знаю», – помотала головой Теодора. «Серебряков планирует атаковать только меня или параллельно отправить людей в наш дом?» «Не могу сказать точно», – задумалась птица. «Скорее всего, он направит все силы, чтобы убить тебя, и лишь потом придет за твоей семьей». «Хорошо, Теодора», – кивнул я. «Последний вопрос. Какой силой обладает Семен Серебряков и его сыновья?» «Серебрякова семья призывателей», – ответила она. «Младшая не шибко талантливая магия, другое дело их отец». Семен Серебряков – могущественный маг. Он разбогател за счет своей магии. Ему принадлежит несколько строительных ферм. Призванные элементали строят дома куда быстрее других магов и простолюдинов. Магия призыва элементалей. Неприятная штука. Фактически он маг-универсал. Элементали могут атаковать любыми стихиями. Бой обещает быть не из легких. «А теперь последний вопрос!» Воскликнул Гаспар и просунул в клетку с Теодорой свой клюв. «Я тебе нравлюсь?» «Нет», — воскликнула Теодора. У нее аж голос прорезался и стал действительно походить на женский. «Тьфу ты! Бездарь ты, Бродский!» — разозлился Гаспар. «А Бродский ты тебе чем не угодил?» — не понял я. «Как чем? Действие зелья правда уже закончилось», — заявил Гаспар. «Видишь, она начала лгать». «Уверенности тебе не занимать, Гаспар», — усмехнулся я. «Так, ну и что же мне теперь с тобой делать, Теодора?» «Сделай меня своим фамильяром», — предложила она. «Моя связь разорвалась». «Разорвалась?» — удивился я. «С какой-то стати». «Ее разрушили побочные эффекты зелья правды», — объяснила Теодора. «Но Серебряков это еще не почувствовал. Если я вернусь домой и доложу итоги шпионажа, Он ничего не заподозрит. И снова Бродский сварил зелье с черт знает какими свойствами, воскликнул я. Но на этот раз нам повезло. Только одно меня смущает. Ты ведь только что не хотела предавать своих хозяев. С чего вдруг такие перемены? Это все мое обаяние, подмигнул Гаспар. Сначала мне, а потом Теодоре. Таковы были требования Семена Серебрякова беспрекословное подчинение. Он давным-давно отобрал меня у одного из своих должников. Моего хозяина убили, а меня сделал своей рабыней. Хотел бы я тебя сделать своей рабыней, — блаженно протянул Гаспар. Заткнись! Хором рявкнули на голубя мы с Теодорой. Гаспар, похоже, совсем нас не слушал. Не знаю, что за муть взбрела в его птичью голову на этот раз, но гормоны явно взяли над фамильяром верх. «Хорошо, Теодор, меня устраивает твое предложение», – заключил я. «Расклад будет следующим. Я отпущу тебя, и ты доложишь Семену Андреевичу, что мы подготовили все компоненты сделки. Артефакты, родовой свиток, деньги. Все при нас. Если будет спрашивать, собираемся ли мы его атаковать, скажет, что Белов намерен прийти безоружным». «Я сделаю так, как ты велишь», – кивнула Теодора и тут же запнулась. Похоже, полная покорность вошла ей в привычку. «Послушай», — начал я, — «я бы хотел сделать тебя своим фамильяром, но прежде тебе нужно понять, что я не намерен лишать тебя свободы воли. Ты будешь служить мне, но тирании от меня не жди. Я не такой, как Серебряков. Я уважаю своих сотрудников». Услышав мои слова, Теодора распушила свои перья и прямо-таки расцвела. «Я согласна» кивнула она. И между нами образовалась нить магической связи. Скоро я таким макаром себе целый зверинец соберу. Ну или вольер для птиц. Теодора улетела выполнять мои указания. Гаспар подорвался, чтобы полететь за ней, но я остановил распутного голубя, вовремя ухватив его за хвост. «Заканчивай, это Гаспар!» велел я. «Но, но...» заикался голубь. «Но она мне понравилась!» «Ты унижаешься. Этим ты самку привлечь не сможешь», — объяснил Гаспару я. «Я что, должен учить тебя даже этому?» «Откуда ты знаешь птичьи законы?» — удивился Гаспар. «Законы межполовых, взаимоотношений у всех одинаковые, Гаспар. Будь сильным, покажи, что на тебя можно положиться, и она твоя». «А ты умный, Владимир Белов», — восхищенно заявил Гаспар. «И много птиц у тебя было?» «Давай я все-таки не буду отвечать на этот вопрос», — сказал я и устало прикрыл глаза рукой. «Пора звонить Серебрякову. Я набрал номер Семена Андреевича. Не прошло и двух гудков, как он ответил на мой вызов». «Ты все собрал, Владимир Белов?» — спросил он вместо приветствия. «Конечно, Семен Андреевич», — солгал я. «Как и договаривались. Встречаемся завтра вечером на старой парковке в двух кварталах от вашего дома». На нейтральной территории. Идет, согласился Серебряков. И даже не вздумай притащить с собой друзей. Разговаривать будем один на один. То же касается и тебя, Серебряков, твердо сказал я. Никаких друзей, только ты и я. Завтра в восемь вечера и без опозданий, процедил сквозь зубы Семен Андреевич и бросил трубку. Ну как? Нетерпеливо поинтересовался Сергей. Он придет? «Придет, куда он денется», — ответил я. «Только что-то мне подсказывает, что не станет этот свистон -это рисковать. Он обязательно захватит с собой пару-тройку человек, но это и не важно. Я справлюсь с ним в любом случае». «Возьмешь мою саблю?» — предложил Сергей. «Тебе она нужнее, чем мне». «Нет, братишка», — отказался ее. «Спасибо. Но она уже достаточно мне послужила. Негоже пользоваться оружием младшего брата». Я дойду до торгового центра и приобрету личный клинок. Но на завтрашнюю встречу я возьму не только его. Я решил не мелочиться и купил закаленной боевой магией меч. Сабли были мне не по душе. Оружие с двумя режущими поверхностями – вот выбор, достойный истребителя магов. Этой ночью я вновь медитировал, держа в руках сундучок с пеплом своих павших товарищей. Отражений в них больше не осталось. Я поглотил все до последней капли. Но близость к чему-то, что связано с давно забытым орденом, грела мне душу. Закончив все приготовления, я выдвинулся к месту назначения. На парковку пришел первым. Гаспар изучал местность с неба. Через 10 минут с небольшим опозданием появился мой противник. Семен Андреевич Серебряков шел один, тяжко переставляя широкие ноги. «Это что на тебе такое, Белов?» — рявкнул он. На моей спине висел родовой щит, на поясе висели ножны клинка. В правой руке был сундучок, а в левой — футляр от родового свитка. «Щит и меч — это древнейшие артефакты, которые хранил в особняке мой отец», — солгал я. «В сундуке 15 тысяч рублей, а вот родовой свиток». «Ты меня удивляешь, Владимир Белов, очень удивляешь», — рассмеялся Серебряков. «Ты куда интереснее, нежели твой отец, но и куда опаснее». Серебряков взмахнул рукой. Он подал кому-то сигнал, но кому? Нить связи с Гаспаром неистово завибрировала. Голубь предупреждал меня об опасности». Из заброшенных гаражей, из кустов, из стоящих вокруг машин стали появляться силуэты. Поначалу я подумал, что Серебряков активировал магию призыва, но нет. Меня окружала толпа его охранников, двадцать широкоплечих головорезов, и ублюдок решил не мелочиться. «Мы договорились, что придем без друзей!» — крикнул ему я. «Я тебя не обманул, Владимир!» — улыбнулся Серебряков. Эти молодцы мне не друзья, они мои подчинённые. «Всё с тобой понятно, вероломный кусок сала!» Вздохнул я, аккуратно опустил сундучок с рамкой на землю и достал из ножен свой меч. Левую руку я просунул в родовой щит. Он был чудовищно тяжёлым, но зелье силы и запитанные силой кофтуного кристалла сполна это компенсировали. «Я вызываю тебя на дуэль, Семён Серебряков!» «Заявил я. «За честь и свободу моей семьи ты пойдешь. «Дуэль?» Удивился Серебряков. «Ты совсем с ума сошёл, Белов? Какая ещё к твоей матери дуэль? Отказываешься от честной битвы?» «Довольно разговоров!» Заключил Серебряков. «Ребята, валите его!»